Глава 37. Как все в Сокере, да и вообще в моей жизни, Бал обернулся абсолютной катастрофой. Перед тем, как мы туда отправились, в палатку пришел Иро. Он хотел напомнить Тео, чтобы тот не проявлял ко мне какой-либо благосклонности. Таким образом, мало того, что я не кружилась в объятиях Тео, в них оказалась другая девушка высокая, хрупкая и, как нельзя более скромная типичная сокерянка. Я разрывалась между желанием ее убить и осознанием того, насколько это разумно усугубляла дело безнадежно романтичная обстановка, развешенные на деревьях светильники, сиявшие как звезды, и отбрасывавшие рассеянный свет на танцующих. Хотя мы были на улице, бал был не хуже любого из тех, что проводились у нас дома. Лакеи возили тележки с закусками и напитками. Все было просто, но одновременно роскошно. Как только мы пришли, Мила тоже куда-то исчезла, так что я стояла в одиночестве на краю лужайки, в, надо сказать, великолепном платье. Оно было из переливающейся золотистой ткани с обтягивающим лифом и не спадающим подолом, позволявшим свободно двигаться. Рукава были достаточно длинными, чтобы в них было тепло при понижении температуры, но довольно тонкими, чтобы было не слишком жарко при активном движении в танце. «Было не похоже, что мне это светит. Наверное, если станет совсем уж скучно, я могу достать кинжал с грудастой рукояткой и взбаламутить весь лагерь». Это слабо утешало, ведь половина из них не могла оторвать от меня глаз, а другая половина, похоже, из кожи вон лезла, делая вид, что меня нет. Не забывая про свои, не слишком завуалированные, отводящие зло жесты, я тряхнула головой, направилась к чану с медовухой, как назвала ее Мила, и зачерпнула себе чашку. Не обращая внимания на то, как все прыснули в разные стороны при моем приближении, нерешительно поднесла чашку к губам, всё ещё осторожничая после случая с борщом. Но напиток пах почти как медовое вино у нас дома. Отпив глоток, приятно удивилась, что и на вкус он такой же, только немного слаще. Отпила еще, на этот раз побольше. Приготовившись так и провести весь вечер, как вдруг ко мне подошел вельможа в красно-белом наряде и пригласил на танец. Черты его лица и длинная седая борода казались знакомыми, но я не сразу вспомнила, что это герцог клана Барана, тот самый, что прежде вызвал Джухо. Я огляделась по сторонам в поисках подсказки, как поступить, и обнаружила, что Иро многозначительно смотрит на меня поверх головы Инессы, слегка кивая. Ну ладно. Я подала герцогу руку, и он повел меня танцевать. Танец не слишком отличался от тех, что исполняли в Локлане, и я без труда уловила, что к чему. Как в тренировочном бою, в танце все дело в движении ног и понимании партнера. И то, и другое дается мне практически естественно. А действие этого герцога было совсем нетрудно предугадать. Ему было что-то от меня нужно. Единственный вопрос — что? «Что ж, заговорил он с сильным акцентом, — «и часто вы путешествуете в одиночестве с одним лишь стражником». Я уставилась на него, хлопая глазами. «Я не намеревалась путешествовать». Он издал хриплый звук, который мог означать подтверждение или несогласие. «Принцесса, конечно, не обручена со стражником». «Конечно», — осеклась я, гадая, куда он клонит. «Ищет способ». «Опорочить мою честь?» Джухо уже вполне с этим справился. Но его рука стала опускаться ниже, минуя поясницу и притягивая меня ближе. Я задумалась, если сейчас задеру юбки и полезу за кинжалом, это сочтут за проявление дружелюбия или сговорчивости? Моя жена умерла в прошлом году. Его дыхание оставляло тепло на моем лице. Какое несчастье для него, а прямо сейчас и для меня. Я старалась, чтобы мое лицо не выражало отвращения от того, к чему он клонит. Мне нужно было иметь не меньше пяти кланов на своей стороне, чтобы вердикт вынесли в мою пользу. Но я не была уверена, захочу ли остаться в живых, если это означало делить супружескую постель с этим человеком. Разве что, если бы я стояла перед выбором быть заживо сожженной, он откашлялся, сплюнув на землю рядом с нами комок мокроты. «Нет, даже в этом случае нет. Сожалею о вашей потере», — добавила я, когда молчание через чур затянулось. «По меньшей мере, могу попытаться не нанести ему явного оскорбления, чтобы он не голосовал против меня». «Конечно», — согласился он, «но, пожалуй, из этого может выйти кое-какая польза. Впрочем, может и плевать, как он проголосует. Неужели?» Это было все, что я смогла ответить, когда он развернул меня и притянул к себе еще крепче прежнего. Я не могла не тосковать о Локландском дворе, где маг или отец непременно вклинились бы, заметь они, что какой-нибудь лорд дает слишком много воли рукам. А еще лучше о Ване, которая славилась тем, что подсылала дворцовых питомцев цапнуть кого-нибудь в нужный момент. Я чуть не рассмеялась при этих воспоминаниях. Но похватилась, где я и кто ко мне прикасается. К счастью, в танце нужно было поменяться партнерами. Презренный лорд не успел больше ничего сказать, как меня бросило в объятия другого герцога — клан Волка, судя по эмблеме на лацкане. У меня вырвался еле заметный вздох облегчения, но оно было недолгим. Мой сын погиб на войне, защищая честь клана Медведя, выпалил мой новый спутник. «С удовольствием погляжу, как вы будете стоять на эшафоте». Этот хотя бы не хочет на мне жениться. Было ли это лучше или хуже? Я никак не могла определиться. Спасибо за вашу честность. Что еще я могла ему на это ответить? Однако герцог, похоже, был недоволен моим ответом. Несколько следующих танцев прошли в том же духе. Я переходила от одного враждебного сокорянина к другому. Одни, включая отца Мила, были галантны, а другие отказывались со мной танцевать, шарахаясь при виде моих волос, будто это были пауки, а не безобидные рябиновые локоны. Отец Энессы, герцог клана Гадюки, был холодно любезен. Вспоминая ее туманные упоминания о войне, я догадалась, что и у него есть причина ненавидеть мой народ, а значит и меня». Тем временем девушки в объятиях Теос менялись и жеманничали, а Иру сверлил меня повелительным взглядом, чтобы я не вздумала сказать «нет» кому-то из приглашавших меня на танец. К тому времени, когда передо мной появилась рука лорда Эвандера, я была вымотана сверх меры. Это единственное оправдание словам, которые вслед за этим сорвались у меня с языка. А очередной достойный господин пришел пощупать локландскую принцессу. На лице у меня застыло некое подобие натянутой улыбки, даже когда я сердито вложила руку в его ладонь. Его губы брезгливо скривились. Уверяю вас, у меня и в мыслях этого не было. Мне против своей воли стало обидно из-за его отвращения. Наверное, дело в волосах... Может, стоит резко обернуться и случайно хлестнуть ему по физиономии всей копной своих кудрей? Так и сделаю. А что же тогда? Вам не удалось повеселиться, назвав меня мошенницей перед всем высшим советом. Теперь вы хотите потанцевать? Он поднял черную бровь, держась непринужденной, положив одну руку мне на талию. Я бы не стал сразу переходить к тому, чего я хочу. Он был верен своему слову, держа руки при себе, а его пальцы лишь едва касались до моей спины. «Однако же мы танцуем. Разве вы не заметили, что сокариане живут и умирают по правилам этикета?» Его губы изогнулись в жестокой усмешке. «В вашем случае это имеет буквальный смысл». Мой рот раскрылся от гнева. «А теперь вы насмехаетесь надо мной? Вам кажется забавным, что в конце недели я могу лишиться жизни?» «Да будет вам, принцесса!» Казалось, ему было скучно, даже досадно. «Нам обоим известно, что до этого не дойдет». Я бросила на него недоверчивый взгляд. «Нам ничего подобного не известно. Он закружил меня, дождавшись, пока я вернусь и продолжил. «Не стройте из себя наивность», — упрекнул меня он. «Вам это не идет». Моя рука сжалась в кулак, комкая ткань у ворота его рубашки. У него была очень наглая физиономия. Как выразился бы один из моих вороватых дядюшек, Рожа просит кирпича. «Я строю из себя наивность не больше, чем вы прикидываетесь кретином». На этот раз он приподнял обе брови. «Неужели? Разве вы с неизменно хитроумным лордом Иро не плетете интриги?» Я жалела, что здесь нет Давина. Его едкие замечания пришлись бы кстати но я оказалась наедине со своим внезапным приступом ярости. Интриги ради чего? Ради выдающейся возможности отдать свою жизнь в руки группы мужчин, которые даже не дадут мне высказаться? Лорд Ивандер изучал меня, как будто отыскивал ложь, и в конце концов брезгливо тряхнул головой. Видимо, он не поверил, что я не участвую в таинственном заговоре, который он сам и придумал. А я устала. Совершенно намеренно споткнувшись, я со всей силы наступила лорду на ногу каблуком. Он промычал от боли, но не сбился, а я любезно улыбнулась ему. Он прищурился, взгляд его был убийственным, и я приготовилась выслушать очередную едкость, которую он собирался произнести, но раздался другой голос.